Глава 14. Объяснение доктора Моро «А теперь, Прэндик, я вам все объясню», — сказал доктор Моро, когда мы утолили голод и жажду. «Должен сознаться, что вы самый деспотичный гость, с каким я когда-либо имел дело. Предупреждаю, это последняя уступка, которую я вам делаю». В следующий раз, если вы опять будете угрожать самоубийством, я и пальцем не пошевельну, несмотря на все неприятные последствия. Он сидел в шезлонге, держа в своих белых тонких пальцах наполовину выкуренную сигару. Висячая лампа освещала его седые волосы, он задумчиво смотрел через маленькое окошко на мерцающие звезды. Я сел как можно дальше от него, по другую сторону стола. С револьвером в руке. Монтгомери не было. Мне не особенно хотелось очутиться с ними обоими в этой тесной комнате. — Значит, вы признаете, что подвергнутое висекции человеческое существо, как вы его назвали? — В конце концов, всего только Пума? — спросил Мор. Он заставил меня посмотреть на этот ужас заграды и убедиться, что это не человек. — Да, это Пума, — сказал я. Она еще жива, но до того и изрезана и искалечена, что, я молю Бога, никогда больше не сподобить меня увидеть такое из всех гнусных. — Оставим это, — сказал Мор. Избавьте меня, по крайней мере, от ваших юморских бредней. Монгомери был таким же. Вы признаете, что это пума. Теперь сидите смирно, а я буду излагать вам свои физиологические теории».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 Опытами. Я не ограничиваюсь только тем, что могу изменить внешний вид животного, физиология, химическое строение организма также могут быть подвергнуты значительным изменениям, примером чему служат вакцинация и другие всевозможные прививки, которые, без сомнения вам хорошо известны. Подобной же операцией является и переливание крови, соизучение, которое я, собственно, и начал. Все это родственные случаи. Менее близкими им и, вероятно, гораздо более сложными были операции средневековых хирургов, которые делали карликов, нищих, коллег и всевозможных уродов. Следы этого искусства сохранились до на наших дней в подготовке балаганных фокусников и акробатов. Виктор Гюгора сказал нам об этом в своем человеке, который смеется. «Надеюсь, теперь моя мысль вам ясна?»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 Некоторые случайно наталкивались на нечто подобное при применении новейших достижений хирургии. Большинство таких случаев, которые вы тоже можете вспомнить, были открыты совершенно случайно тиранами, преступниками, дрессировщиками лошадей и собак, всякими необразованными, бездарными людьми, преследовавшими лишь корыстную цель.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 и теперь теряю целый час на объяснение. «Но я все еще не понимаю вас», — возразил я. «Чем оправдываете вы себя, причиняя живым существам такие страдания? Единственное, что явилось бы для вас оправданием висекции, было бы применение ее для...» «Да, конечно», — перебил он меня. Но я к Вите иначе устроен. Мы с вами стоим на различных позициях. Вы материалист, я вовсе не материалист», — горячо возразил я. С моей точки зрения, конечно, только с моей точки зрения. Потому что мы с вами расходимся именно в этом вопросе о страдании. До тех пор, покуда вы можете видеть мучения, слышать стоны, и это причиняет вам боль, покуда ваши собственные страдания владеют вами, покуда на страдании основано ваше понятие о грехе, до тех пор, говорю я вам, вы животное, вы мыслите немногим яснее животным, это страдание. Я нетерпеливо пожал плечами в ответ на его словесное ухищрение. «Ах, оно ведь так ничтожно!» «Разум, подлинно открытые науки, должен понимать всю его ничтожность. Быть может, нигде, за исключением нашей маленькой планеты, этого клубка космической пыли...»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 И я повторяю вам, радость и страдание не имеют ничего общего ни с раем, ни с адом. Радость и страдание! Эх, разве религиозный экстаз ваших теологов, от Нерайски Игурия и Магомета? Множество мужчин и женщин, живущих только радостями и страданиями, разве не носит на себе прендик печать зверя, от которого произошли?»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 — Но ведь это ужасно, — сказал я. До сих пор меня никогда не беспокоило нравственная страна дела. Изучение природы делает человека, в конце концов, таким же безжалостным, как сама природа. Я работал, думал лишь о своей цели, а то, что получалось, текло туда, в хижины. Прошло одиннадцать лет с тех пор, как мы прибыли сюда. Я Монтгомери и шестеро полинезийцев. Помню зеленое безмолвие острова и безбрежный простор океана, расстилавшегося вокруг нас так явственно, как будто все это было только вчера. Остров, казалось, был специально создан для меня. Мы разгрузили судно и построили дом. Пальнозийцы поставили себе у оврага несколько хижин. Я принялся за работу над тем, что привез с собой. Сначала у меня было несколько досадных неудач. Я начал с овцы.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 Я отчасти привлек на свою сторону Монтгомери, но труднее всего нам было удержать на острове полинезийцев. В конце концов, трое из них все же бежали, и мы лишились яхты. Я долго обучал созданное мною существо. Это продолжалось три или четыре месяца. Я научил его немного английскому языку, началом счета и даже азбуки, но все это ему трудно давалось».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 увидели, что один из стволов изогнут в виде буквы «С» и прокушен почти насквозь. Монтгомери пристрелил чудовищ. С тех пор я делал только людей или же мелкие существа. Он замолчал. Я наблюдал за выражениями его лица. Так работаю я вот уже двадцать лет, считая девять лет в Англии, и в каждом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 Во мне они вызывают только чувство неудовлетворенности. Я им больше не интересуюсь. Кажется, они следуют наставлениям обучавшего их проповедника полинезийца и устроили жалкое подобие разумной жизни, бедные твари. У них есть то, что они называют законом. Они поют гимны, в которых говорится, будто все принадлежит мне, их творцу. Они сами делают себе берлоги, собирают плоды, травы и даже